Глава 13. О стихии стихов. По старой давней традиции весной на факультете журналистики проводились конкурсы мисс и мистер Журфак. С ними по значимости мог сравниться разве что только день первокурсника, а потом уготовились студенты к этим мероприятиям основательно. И если состязание первых красавиц факультета уже состоялось в преддверии 8 марта, то выбирать главного принца факультета журналистики решили уже в апреле. Поскольку парней будущих журналистов раз два и обчёлся, мисты ожидали, как говорится, всем селом. Всех участников знают в лицо и любят. И к тому же не лукавя, превалирующая женская часть факультета гораздо больше нравилось наблюдать за соревнованием парней, нежели девушек, пусть даже красивых и талантливых. Главным претендентом на победу считался Антон До сих пор странно, как он, доучившись до пятого курса, не захотел ранее побороться за звание мистера. Соня, близко общающаяся с ребятами из тут совета, узнала, что заявку на участие Смирнов подал в самый последний момент, когда анкеты уже не принимали, но для него сделали исключение. Саша Волков тоже решил помериться силами со старшекурсниками. Он единственный будет представлять первый курс. Тая, Соня, Верочка, как главная группа поддержки, хвостиком следовали за Сашей, помогая в подготовке к выступлениям. Кто приветствие придумывал, кто творческий номер ставил, кто костюмами занимался. Не без личной выгоды, конечно. Помощникам разрешалось пропускать отдельные лекции, и этим грех было не воспользоваться. Соня так и вовсе пользовалась любым удобным случаем встретиться на репетициях с Антоном. В последнее время Он совсем перестал обращать на нее внимание, а она каталась на эмоциональных качелях, не понимая, нравится ему все-таки или нет. Творческим номером решили сварганить волковый танец. Что делать, если на ухо наступил медведь, на горло слон, а изрыгать огонь и же англировать кеглями не умеешь? Правильно танцевать. Наставниками в импровизированной школе танцев, тайкиной комнате, в общежитии. Стали Алина Саютина и собственно сама Тая. Соседка оказалась великолепным учителем старого доброго вальса, несмотря на то, что была профи в танце живота. Как она танцевала его. Алина изгибалась с завидной лёгкостью, вкладывала в танец такую страсть, будто ожидала похвалы от самого падишаха, и вместе со всей страстью в танце не было ни грамма эротического подтекста. Тая так точно не умела. В школьное время в её родном городе открылась студия танца, что, в принципе, для маленького провинциального местечка было сенсацией. Никакого-то конкретного направления, танго или бачата, а просто танцы, где учили всему подряд. И Тая, конечно же, с большим удовольствием и без ведома родителей записалась на танцкружок. В детстве Тая вообще всё делала с удовольствием, в отличие от себя сегодняшней. Папе пришлась по душе идея танцора в семье, а вот мама отнеслась крайне скептически к самодейственности дочери. К тому же та не спросила ее согласия, что было непозволительно для Людмилы. Но так или иначе та и проходила в студию целых четыре года. Но любовь к танцам осталась. Наставница даже пророчила ей звездную карьеру. Впрочем, она предсказывала это абсолютно всем девочкам, посещающим кружок. В общем, дёрнул таю чёрт за язык сказануть, что умеет танцевать. В мик стала жертвой общественной жизни. Репетиции в фойе общежития, в актовом зале, в её комнате. В последнем месте, кстати, прогоны стали происходить всё чаще и чаще, даже когда уже и репетировать было нечего. И в один прекрасный день, когда Тая и Соня вернулись поздно вечером с занятий домой, увидели следующую картину. Алина сидела на коленях, расположившихся на столе Саши, и упоенно его целовала. Заметив на пороге соседок с открытыми ртами, Алина посмотрела на них с характерным взглядом с повалокой и сахарным голосом спросила: "Девочки, можете переночевать у кого-нибудь? Сашеньки негде сегодня. Может, Сашенька у её нынешнего парня переночует или у же бывшего?" Усмехнулась Соня. Как только Аниста и закрыли дверь с другой стороны,